и на что рассчитывает. Она, несомненно, думает, что с полным правом убрала со своей дороги соперниц, для него и для государства, и он должен это понять и быть ей благодарен. Она молода, красива, он примет ее обратно на свое ложе. Бог смилуется, и она еще родит ему Наследника? Конечно, Леонор так думает и ждет, что он попросит ее остаться. Но она ошиблась в расчетах. Он никогда не коснется убийцы своей Ракель, даже если бы то, что она родит ему сына, было так же неприложно как камень в церкви. Она сидела прямая и строгая, но все же манящая и податливая. Она ждала. «Меня радует твое решение, донь Леонор ответил он с любезной улыбкой на тонких губах. «Ты окажешь мне и всему христианскому миру большую услугу, если отправишься в бургос и со свойственным тебе, и не раз испытанным умом поведешь переговоры с трусливыми королями-отступниками. Кроме того, я рад, что наши дочери — будут под твоим надзором. и охотно дам тебе сильный конвой. Леонор выслушала, взвесила его слова. Страсть к Кракели как будто утихла. Если он все же так холодный, с насмешкой говорит с ней, то верно только потому, что считает это своим рыцарским долгом по отношению к умершей. Леонор чувствовала себя достаточно сильной, чтобы сразиться за него с мертвой еврейкой. Она сказала, — Мне передали, что ты не сделал попытки удержать барона де Кастро. Глаза Альфонса опасно посветлели. — Как осмелела! Не к добру завела она снова этот разговор. Но он сдержался. — Тебе правильно передали, — ответил он. Я не думал уговаривать человека, который удирает от меня в минуту опасность. Леонор ответила тоже равнодушным тоном. — Мне кажется, ты слишком строг к нему, дон Альфонсо. Его маркграфству действительно угрожает эмир Валенсии. Я пообещала ему награду, а ты заставил его слишком долго ждать. Он был прав, ибо его лишили обещанного. Альфонсо страшно побледнел. На осунувшемся лице сильнее выступили скулы. Но ему удалось сохранить маску вежливости. — С Божьей помощью, — сказал он, — я защищу Толедо и Бездекастро. — Ты сам знаешь, что дело не в этом, — возразила Леонор. — Нам надо удержать его, чтобы он не поступил так же, как наши братья, короли Леона и Наварры и не договорился с мусульманами? Или попросту не перешел на их сторону, как сделал Сид Кампеадор, когда твой прадед Альфонсо недостаточно щедро наградил его? Мы ущемляем его уже не первый раз, а он обидчив. Мне кажется, что толкать его в объятия мусульман нам не выгодно. Ты не собираешься отдать ему Кастильо, дон Альфонсо? И снова Дон Альфонсо понял, что творится в ее душе И на этот раз он почувствовал злобное торжество Ракель умерла Она, Леонор, жива и стоит перед ним холодная, царственная И все-таки она искушает его Она хочет, чтобы он отрекся от мертвых И тогда все пойдет по-старому Но она ошибается Дочь благородной дамы Альеноры — Ошибается. Ракель жива. — Не можешь же ты серьезно думать, донь леонор сказал он, — что я еще награжу предателя, который оставляет меня в беде. Я покупаю себе латников, но не рыцарей. Кроме того, мне кажется неразумным раздражать толецких евреев в нынешнее тяжелое время. А если бы я оказал такой почет убийце лучшего среди них, я бы вызвал их недовольство. Я уверен, что при твоем государственном уме, возлюбленная моя Леонор,